«Сонь, ты чего это, а?» спрашивает Юлька, с которой мы сидим в кафе. Я раз за разом смотрю на экран телефона. Хватаю сотовой так часто, что на это обращает внимание подруга. А все потому, что Дарьялов не звонит. Снова. Снова, да, потому что вчера он тоже нашел повод не приехать, сославшись на то, что устал. А пару дней назад и вовсе я не смогла получить от него ответа ни на одно свое сообщение. «Не знаю, Юль». Губы поджимаю, чтобы лишнего не сказать, а у самой на душе так тревожно, муторно, хоть на стенку лезь. «Рассказывай», — велит подруга и меня как будто прорывает. «Говорю о том, что меня наизнанку выворачивает, об отстраненности Сашиной, о том, что он стал себя вести иначе. Сначала слова медленно выдыхаю, подбирая каждое из них, а потом сбивчиво перемежая факты своими домыслами». «Погоди, погоди», — буквально взмаливается Юля, подняв руку. То есть за последние несколько дней Дарьялов вдруг изменился? Да, изменился. И никакого объяснения этому у тебя нет. Я делаю глубокий вдох, прикрываю глаза и мотаю головой. Абсолютно. Если бы были, я бы сейчас на тебя все это не вывалила. Хм. Подруга отпивает латте, смотрит за окно. Я же впиваюсь взглядом в ее лицо. Мне так нужно, чтобы хоть что-то прояснилось. Чтобы Саша, например, просто взял чёртов телефон, на который я названиваю сегодня с самого утра. Чтобы у меня в следующую нашу встречу не возникло желания устроить ему допрос. Чего не делала ни разу, потому что вроде как мы ничего друг другу не обещали. Да и вроде Дарьялов повода не давал. А этот игнор можно на что угодно списать. Называл на работе, скажем, которым он не хочет меня озадачивать. «Поговори с ним об этом», наконец изрекает Юля. Ты же знаешь, самый верный способ все прояснить – простой разговор. Взгляд опускаю на зажатый в руках телефон. Может, зря я так, а? Мы ведь взрослые люди, у каждого из которых могут быть свои занятия. Между нами лишь самое начало отношений, которые по любой причине могут закончиться в обозримом будущем. Только отчего так горько становится, когда думаю об этом? Поговорю, да, хмыкаю невесело. Только бы вообще нашелся. — Да найдется, куда денется, — уверенно говорит подруга, и мне становится хоть немного, но все же легче.